Лука Каримова. Корпс Грейв. Книга вторая. За пеленой туман. Пролог. За окном медленно падал снег, укрывая лужайку, легким белоснежным саваном и погребая под собой парковую дорожку, которую днем освещало тусклое солнце. Высокие деревья протянули обнаженные темные ветви на аллеей, будто оберегая от пронизывающих порывов ветра. Прозрачное окно поместья отделяло находившихся в гостиной от зимней стужи. Ивет расположилась в кресле у камина. Треск поленьев заглушал завывание сквозняка, напоминающего плащ затерявшегося на равнине странника. Первое время девушка вздрагивала и подолгу всматривалась в темноту парка, ища того несчастного, пока не привыкла к играм природы. Теплый свет от свечей падал на ее безмятежное лицо. С легким шорохом девушка водила карандашом по бумаге. Время от времени грифель замирал над очередным изгибом, и ее взгляд становился отстраненным, словно она забывала, что пытается изобразить. Но спустя миг задумчивость проходила, и Ив продолжала рисовать портрет сидящего напротив супруга. На кофейном столике лежала папка с ее карандашными набросками, среди которых затерялись акварельные пейзажи пика. Ив нравилось гулять, и в безветренную погоду Дамиан выводил ее на улицу. Новоявленный супруг неторопливо перевернул страницу газеты и бросил на Ивет короткий взгляд, убеждаясь, что все в порядке. Ее присутствие совсем не напрягало Дамиана. наоборот, создавала идеалистическую картину вечерних посиделок настоящей пары, а не тех, кого вынудили связать себя узами брака. Что-то привлекло внимание Дамиана, и, нахмурившись, он выглянул из-за газеты. Ивет успела отложить рисование и неслышно оказалась перед окном, прижимая руку к дрожащим губам. Дамиан приблизился и увидел, что она слизывает кровь с пальца. Снова умудрилась порезаться о бумагу. Он вытащил из кармана пластырь. Мужчина взял за привычку всегда носить его с собой. Ивет постоянно обо что-то резалась, кололась или получала ссадины. Осторожно взяв ее за руку, он наклеил пластырь, задержав холодные пальцы в своих, не решаясь поцеловать, как сделал бы любящий супруг на его месте. Но между ними не было любви, только детские воспоминания, о которых помнил один Дамиан и навязанный дедушкой брак. Однако и в этом положении Дамиан нашел свои плюсы, был относительно свободен в связях. Теперь супруг его любовницы Карин мог успокоиться. Дамиан женился. Но только он и Карин знали, что их увлечение друг другом по-прежнему не прошло, а усилилось, и они могли также страстно предаваться любви в укромных местах. На время зимы Карин осталась с супругом в Лондоне, а Дамиан с Ивет после свадьбы уехали в Дерпшир, создавать видимость семейного счастья. Была бы возможность, Дамиан бы тоже остался в столице. Однако из-за скандала с его участием он был вынужден осесть в глуши. Да и встречаться с невыносимо любезной мачехой Ивет, леди Кармин, Ему не очень-то хотелось. К счастью, дедушка был не расположен коротать зимние вечера с мачехой и невестки, и Кармин осталась в своем лондонском доме. Если бы не неприязнь лорда Джеймса Блэра к итальянке, то, вероятно, открылся бы путь во все известные семьи, а приглашения на вечера и балы загромоздили ее столик для корреспонденции. Однако ни Дамиан, ни дедушка этого не хотели. Лучше выслушивать ворчание старика и торчать в глуши, чем развлекать молодую свекровь. не без злорадства, думал Дамиан. Он понимал надежды деда на то, что его единственный внук остепенится и превратится в добропорядочного семьянина, любящего молодую жену и помогающего Джеймсу в делах, станет опорой. И в своем уже несвободном положении Дамиан тоже видел значительную выгоду. Жена женой, но она никак не сможет помешать его свиданиям с Карин. Поупрямившись для вида, он все же согласился, и день свадьбы назначили. Тогда еще Дамиан не понимал, на что себя обрекает. Он помнил Ивет три хорошенькой 14-летней девочкой с нежным румянцем и в строгом черном платьице, когда приехал по поручению деда к ней в пансионат и привез рождественский подарок. Тогда она бросилась ему на шею, надеясь, что они проведут весь день вместе. Но дами она ждали друзья по Кембриджу, и, вручив подарок, он умчался. Это было его последнее воспоминание о той Ивет. Однако он даже не мог предположить, какой она станет, и от этого знания ему было грустно. и жаль их обоих. Стоя у алтаря и глядя на носки туфель, начищенных камердинером, Дамиан Блэр старался не уснуть. Ночной бильярд и попойка со знакомыми по клубу отдавались в висках тупой болью. Страшно хотелось пить. Не будь здесь святого отца, он бы с удовольствием наплевал на приличие, сунув голову в купель и как следует напившись. Церемония была скромной. Из гостей на скамье сидели только мачеха Ивет и ее служанка в дорогой шляпке. Румяная, круглощекая дамочка с серыми глазами буравила жениха злобным взглядом. «Это-то что не так?» — раздраженно подумал Блэр. Рядом с Дамианом стоял его свидетель и друг со времен учебы, сын лорда Портера Джейсон. К счастью для Дамиана, друг был более серьезным и ответственным. Накануне мероприятия не пил, сидя в своей адвокатской конторе. Если бы не Джейс, Блэр бы проспал собственную свадьбу. Но вытащил его из вертепа, привез к себе, распорядившись, чтобы слуги привели в подобающий церемонии вид. Джейс даже позаботился о том, чтобы достать у аптекаря капли, иначе аметистовые глаза Дамиана так и остались бы воспаленно-красными, как у вампиров. Заиграл орган, и мачеха со служанкой встали. Джейсон похлопал жениха по плечу, Дамиан услышал, как друг скрипнул зубами, обернулся, едва не пошатнувшись. Но рука Джейса удержала его за локоть. К ним даже не плыло. оковыляла, клонясь влево, приведение в подвенечном платье, настолько пышным и тяжелым, что самой девушке под ним не было видно. Наряд скрывал ее странную походку паралитика. Стоило девушке приблизиться к скамье мачехи, Джейсон подвел невесту к жениху. Как бы старый пройдоха обрадовался, окажись он на месте Портера. Дамиан с благодарностью кивнул другу. — Можете начинать, святой отец, — распорядился Джейс, сжимая в руках затянутых в черные перчатки отполированную трость. Мачеха улыбнулась ему, приготовившись слушать церемонию. «Дорогие возлюбленные, мы собрались здесь и сейчас, дабы соединить два любящих сердца...» Дамиан закрыл глаза, стараясь сосредоточиться и не утратить момента, когда придется говорить согласен. «Согласны ли вы, Дамиан, Дерек, Блэр, взять в жены и Катильду Мазентри, быть с ней и в горе, и в радости, и в богатстве, и в бедности?» «Да», — прервал Дамиан и поднял на священника испепеляющий взгляд. «Святой отец, можно покороче, мне не терпится увидеть личико своей молчаливой супруги». Опешивший священник посмотрел на Джейсона в поисках поддержки, но тот развел руками и мило улыбнулся. Священник все же договорил и, завершив обряд, раздраженно захлопнул Библию. Перепуганные голуби вспархнули с балок под потолком и недовольно разлетелись. Невеста стала женой, и Дамиан, не церемонясь, убрал с ее лица раздражавшую фату. Это было одним из элементов женского гардероба, которые он ненавидел так же сильно, как корсеты. Вуали любого цвета напоминали ему кладбище, и он не понимал, для чего молодым девушкам скрывать лица. Другое дело старухи с их морщинами, на них уже никто не засмотрится. Красота Ивет точно бы не затмила других. От природы она отличалась бледной матовой кожей и жидкими пепельными волосами, унаследованными от чехоточной матери, которая скончалась, как только девочке минуло пять лет. Тогда же ее и отправили в пансионат. Лицо и руки были словно кукольные, глаза большие, шоколадного цвета, но совершенно не живые. Девушка стояла перед ним и как будто не дышала, молча глядя перед собой. Когда на ее пальце сверкнул тонкий ободок кольца, она слегка склонила голову. «М -м -м, «Можете поцеловать невесту», — напомнил священник. Дами он нерешительно приблизился к Ивет, коснувшись ее сухих, на удивление, горячих губ, но даже после этого она никак не отреагировала. Мой друг позабыл свое обручальное кольцо. «Простите его», — мягко добавил Джейс. Святой отец кивнул и поторопился отойти от попахивающего дорогим виски молодожена. Служанка с мачехой поторопились к ним, и пока Кармин поздравляла Дамиана с женитьбой, обнимая на прощание падчерицу, служанка ловко закрыла то лицо шалью и, взяв Ив за руку, потянула к выходу, где у кареты уже стоял Джейс. Но девушка не шелохнулась. Из желания досадить раздражавшие его служанки, Дамиан перехватил руку жены, улыбнулся Корге И только тогда Эвет сдвинулась. «Дорогая леди Кармин, вы можете не волноваться. Мы сегодня же отправляемся в Дерпшир. Моей дражайшей половине необходим горный воздух», сладко проговорил Дамиан, когда Джейс устроил Эветт в карете. «Конечно». Кармин повернулась к падчерице, надеясь, что та услышит ее. «Ты будешь счастлива, дорогая, я уверена». «Непременно», — отрезал Дамиан, почувствовав на себе взгляд служанки. Джейсон сел напротив Эветт, заботливо укрыв ее колени пледом. На улице начался снегопад, не самое благоприятное время для свадьбы. «Когда же вы планируете вернуться в столицу?» спросила Кармин. «Всю зиму мы проведем у моего дорогого дедушки. А там, как знать? Однако вы можете написать ему, и, вероятно, он не откажет вам в приглашении посетить его поместье. Ждите, дорогуша, очень ждите. Для старого ворчуна вы пустое место. Обязательно напишу. Но я полагала, что мы заедем в мой дом и заберем вещи и вет. «Не волнуйтесь, у моей супруги будет новый гардероб, и она ни в чём не станет нуждаться. Дедушка ведь обещал вам взять все расходы на себя. А теперь извините, нам стоит поторопиться на вокзал. Наш поезд отходит через час». Махнув обескураженной женщине, Дамиан наконец-то сел в карету и закрыл дверцу. «Тогда не забудьте, пожалуйста, напоить её вет лекарством. Оно в сумочке. Каплю на чайную ложку разбавить с водой. Я боюсь, что если у неё начнётся припадок, она может пораниться». «Безусловно. Всего вам хорошего, леди Кармин». Дамиан устал от этого разглагольствования. Джейсон постучал тростью о потолок экипажа, и карета тронулась. Меня, конечно, предупреждали о странностях тёщи, но не о её наглости. Блэр хотел по привычке запустить руку в волосы, но вспомнил, что слуга уложил их к церемонии. «Не удивлюсь, если через месяц эта дамочка заявится в Дерпшир с мнимой заботой о своей дорогой падчерице», — вознегодовал Дамиан, покосившись на эвет. Он осторожно снял с нее фату, отцепив от шляпки, и бесцеремонно вышвырнул в окно. Джейс внимательно разглядывал девушку-куклу. «Она всегда такая?» Дамиан тяжело вздохнул. По рассказу дедушки кажется, да. Но и сумасшедшей ее не считают. После падения из окна у нее была сломана рука и разбита голова. Со временем болезнь прогрессировала, и состояние ухудшилось. Поэтому такая походка. Он невесело усмехнулся. «Я думал, ты закричишь, когда увидел это ходячее пугало в проходе». да ещё под мелодию органа. Джейсон покачал головой и стянул с руки перчатку, обнажив чёрные ногти. В сапфировых глазах отразилось неодобрение. Таких, как мы, тяжело испугать, особенно после посещения борделя мадам Баттери. «Откуда ты, кстати, совсем не хотел уходить, когда я пришёл за тобой?» Джейс поправил съехавшее с колена вет одеяло. Видимо, жизнь с мачехой и служанкой не сделала их здоровее. Блар откинулся на спинку сиденья, Ночные похождения заставили его расплыться в довольной улыбке, показав слишком острые для человека клыки. Но слова друга вмиг вернули его в печальную реальность. Джейсон обхватил запястье девушки и нахмурился. Пульс слабо прощупывается. В детстве она никакими приступами не страдала. Даже сейчас я не уверен, что Ив нас понимает, видит, слышит. Будто марионетка. Дамиону было жаль невинную девушку. Жалость здорового человека к тому, кто отличается от него. Во время учёбы она была более живой. Несмотря на ношу в виде жены куклы, мужчина не посмел бы причинить ей боль или издеваться. Дедушка дал ему чётко понять, что ради этой малышки пойдёт на всё. За неделю до церемонии Дэмиан рассказал Джейсу о ситуации с Эвет Мазентри, доверяя другу как себе. Нужно немедленно снять с неё этот белый кошмар. Она похожа на зефир, проворчал Блэр. Джейсон усмехнулся, убрав прядь светлорусых волос за ухо. Какой-то ненасытный Не выношу безвкусицу и старое тряпье. Карин не такая. Хм, сравнил. Естественно, что эта серая мышка не идет ни в какое сравнение с твоей светской львицей, увешанной драгоценностями и затянутой в дорогие наряды. Вряд ли леди Кармина заботилась, чтобы патчерица одевалась у лучших портных. Отец нанял сыщика с Бейкер-стрит, и в докладе было написано, что вдова Мазентри вела очень скромную жизнь. Я был удивлен тому, откуда леди Кармина умудрилась достать свадебное платье. Оно из дорогой материи, но, к сожалению, фасон вышел из моды во времена наших покойных бабушек. Не все обладают отменным вкусом, как твоя Карин. Так они и доехали до вокзала, где сразу же посадили ивет в погон первого класса. Джейсон остался на перроне, пока Дамиан курил сигарету. «Приедешь в гости?» — он выдохнул густое облачко дыма. «Вероятно, мне тоже следует отдохнуть от городской суеты. Отдал бы все, чтобы бросить дела и убраться подальше к припорошенным снегам, холмам и озерам. Но не в ближайший месяц. Сейчас занимаюсь одним непростым делом. Да, ты что-то упоминал об убийствах детей. Дамиан видел кипу газет в кабинете друга с ужасающими заголовками. Потрошитель вернулся. Теперь он взялся за детей? Кому помешали невинные агнцы? Череда детских похищений продолжается. Кто же убийца? Ты чертовски везучий. Джейс постучал тростью, встряхивая с кончика налипший снег. Дамиан недовольно хмыкнул. Вряд ли тебе бы понравилось жениться на... Паралитики с разжиженным мозгом и торчать в глуши. Во всем есть свои плюсы. Ты, как никто другой, сумеешь их найти. Поезд загудел, готовясь к отъезду. «Удачи, не обижай ее, а то мне придется использовать свои навыки законника против лучшего друга», с усмешкой проговорил Джейсон, предостерегающе прищурившись. Дамиан знал, если понадобится, друг действительно так поступит. Пожалуй, он жалел ивет вет даже больше, чем сам Дамиан. Только когда поезд отъехал, и фигура друга превратилась в черное пятно, Дамион вспомнил, что старшая сестра Джейса, в прошлом году потеряв ребенка, сошла с ума и выбросилась в окно. Дом Портеров находился неподалеку от поместья лорда Блэра. Но в отличие от своего отца, лорда Чарльза, семейная драма не ослабила желание Джейсона бывать в Дербшире.